Глава двадцать «Хроки?» – пробормотал я, замедляя шаг. «Помоги!» Хроки протянул широкую ладонь, едва не достав до края лестницы. «Мне не подняться самому, друг мой!» «На чем он вообще стоит?» Я видел прямо перед собой верхнюю половину туловища, но вниз от пояса Хроки утопал в вязкой темноте. Как он здесь оказался? Разве не должен был такой воин уже давно преодолеть туманную пустошь, реку Гьоль, предстать перед владычицей Хель и отправиться в чертоги Отца? «Как ты сюда попал?» — спросил я. «Антар, помоги!» Лицо Хроки исказило гримаса боли. «Отведи меня домой, Квигдис! «Что это за место?» «Прошу тебя!» Застонал он, царапая ногтями камень в полуметре от моих ног. «Как здесь холодно! Я умираю!» «Хорошо, сейчас!» Я опустился на корточки. «Давай руку!» Хроки изо всех сил вытянулся вверх и вот-вот уже должен был коснуться кончиков моих пальцев, когда я увидел его глаза. Пустые, черные, две уродливые дырки без малейшей искорки мысли. Будто бы от Хроки осталась одна только оболочка, которая с каждым мгновением сминалась, перекручиваясь, и все меньше напоминала лицо моего друга. «Нет!» Я дернул руку. «Ты не Хроки!» «Помоги мне!» Заревел он, снова бросаясь на край лестницы. «Я погиб из-за тебя!» В его голосе уже почти не осталось ничего человеческого. Как и в облике, фальшивая плоть расползалась, уступая место настоящей. «Дай руку!» Прогудела тварь, принявшая облик Хроки. Из раскрытого рта показался кривой острый коготь длиной с мою руку, а потом верхняя часть головы расползлась, обнажая матовую чешую. Доспехи развалились надвое, но еще несколько мгновений висели на огромной лапе, которая рвала Хроки, как ставшую ненужной тряпку. Я не видел его ног потому что их и вовсе не было. Уродец из бездны просто надел верхнюю часть тела, как куклу-перчатку, и едва меня не обманул. Похожие на сабли когти высекли искры с края лестницы, и я отпрянул, едва не свалившись в бездну с другой стороны. Чудом удержался, и тут же замер на середине, где чудовище почему-то не могло меня достать. Не знаю, каких оно на самом деле было размеров, и имелось ли в его теле хоть что-нибудь, кроме исполинской клешни, созданной хватать тех, кто оступился на мосту в чистилище. Но даже бездумная тварь подчинялась законам, прописанным то ли демиургами, то ли еще самим Романовым. Гигантские когти оставляли на краях лестницы сочащиеся каменной крошкой зазубрины, но не могли коснуться меня. «Если я не оступлюсь, если сам не протяну руку, чтобы спасти погибшего друга». Выдохнув, я зашагал дальше, оставив беснующееся чудовище за спиной. Но стоило мне преодолеть еще два десятка ступенек, как снизу снова зазвучал голос. «Антор, Антор, помоги мне! Я хочу домой!» Синдри Флокисон. Я узнал его только по огненно-рыжей макушке. Лицо парнишки было перепачкано кровью. Он появился из бездны таким, каким я видел его среди живых в последний раз. На свадьбе у Хроки за несколько мгновений до того, как Рерик выпустил мне кишки. «Убирайся прочь!» — крикнул я. «Ты не Синдри!» Я ожидал, что он окажется еще одной куклой и тут же сбросит личину, но на этот раз чудовище, уже другое или то же самое, оказалось хитрее. Вместо того, чтобы пытаться меня схватить или просить помощи, Синдри просто заплакал. «Не уходи, Антор! Я называл тебя своим ярлом, а ты бросил меня! Почему не защитил? Почему я здесь, Антар?» — хныкал он. «Почему так?» вы кости! Лучше уж лапы и когти! Я понимал, что это не настоящий Синдри взывает ко мне из бездны. Но разве не то же самое сказал бы парнишка, которого прирезали на свадьбе как барана?» и я уже знал, кто покажется мне следующим. «Привет, друг мой! Вот уж не думал снова тебя увидеть!» Сакс не плакал и не просил о помощи, да и выглядел куда лучше Хроки и Синдри вместе взятых. Красивая одежда, та, в которой он щеголял еще в фолькерке, лук за плечами и аккуратно причесанные длинные волосы, перехваченные широкой темно-зеленой лентой. «А ведь я верил тебе, Ярлантер. На лице Сакса появилась фирменная ухмылка. «Я пошел с тобой за большое море на север. Ты обещал дать мне богатство и славу. А что я получил вместо этого?» Я сжал зубы и отвернулся, но голос продолжал преследовать меня. «Я умер вдали от дома! Из-за тебя, Ярл!» кричал Сакс. «Из-за таких, как ты! Вы приходите в наш мир ради развлечения, играете с нами, как с куклами, а потом выбрасываете! По какому праву? Почему ты еще дышишь, а я должен скитаться в этой темноте до скончания времен? Почему? Почему? Почему?» «Почему?» — вторили остальные голоса. «Почему, Ярл? Зачем ты обрек нас на это?» «Твое место здесь! Ты недостоин жить!» Они все были здесь. Рерик и Сигмунд, Мигель и Кузнец Волунд, Хирдманы, имена которых я не помнил, Сигурд, подаривший мне воюющую ведьму в мой самый первый день в гарде, Старик Тормунд, бывший ярл Барикстада, все, кому приходилось сражаться и умирать за меня, все, кого я убивал сам». «Я не желал тебе зла!» Мальчишка, которому я сломал шею посохом Гримнера, ударил кулаком по камням, разбивая руку в кровь. «Я не хотел сражаться! За что ты убил меня, Ярл?» «Войны самозваного конунга! Все до единого, даже те, кого я уже не мог вспомнить, хоть и видел в бою прямо перед собой!» Лица, до сих пор искаженные яростью и страхом, покрытые копотью и залитые кровью. Старый имперский солдат, которому я снес голову на украденном корабле. «Хильда!» «Это ты виноват, Ярл!» Старая ведьма указала на меня крючковатым пальцем. «Я умерла из-за тебя!» «Ты выпустил в наш мир чудовищ, выпустил, потому что не желал умирать и оставаться здесь, но ты все равно пришел сюда, теперь ты наш!» Нож, нож! хрипели мертвецы, залезая друг на друга и царапая ломающимися ногтями камень под моими ногами. «Останешься здесь навсегда!» Больше всего мне хотелось зажмуриться или хотя бы заткнуть уши, чтобы не слушать этот вой. Но я боялся сделать хоть одно лишнее движение. Если оступлюсь, меня разорвут на части. Если в этом мире есть что-то хуже, чем окончательная смерть, это прямо здесь, подо мной. Ни перерождение, ни чертоги все отца, ни ледяное царство Хель. И даже не пустошь, чистилище, а ничто, пропасть без дна и без имени. «Пошли прочь!» — прорычал я сквозь зубы. «Я не виноват!» Я шагал дальше, вниз, в туман, в котором уже проступала бескрайняя равнина чистилища. Может, мне на самом деле и не хватало уверенности в своей правоте, но упрямство победило. Голоса мертвецов понемногу затихали. Сделанных ошибок не исправить, и убитых уже не вернуть. Но кое-что пока в моих силах. Я пришел сюда за тем, кого еще мог спасти.